Глава восьмая. Лили. Когда я просыпаюсь, Кристофера предсказуемо нет рядом. Но на этот раз он хотя бы не исчез бесследно. В записке, оставленной на тумбочке, сказано, что он уехал по делам в особняк Левингтона. Кристофер просит меня собрать вещи и пишет, что вернётся вечером, чтобы забрать меня отсюда. Быстро привожу себя в порядок и спускаюсь к завтраку. За столом сидят все, кроме Фреда и Ника, или нет Люка. Блин, они ведь не близнецы, почему я не могу их различать? Как можно быть такими неприметными? Хотя это большой плюс, когда нельзя привлекать внимание. Видимо, поэтому Фред их и выбрал. Он далеко не дурак, что бы там о нём ни думали остальные. Доброе утро и приятного аппетита! Приветствую всех и подхожу к плите, чтобы положить себе каши. «Привет, Лили!» — радостно откликается Энджи. «Наконец-то ты ешь с нами!» «Да вроде уже не первый день», — с улыбкой говорю я. Теперь, зная о том, что она работает на Маргану, мне неловко смотреть ей в глаза. Но я стараюсь вести себя естественно. Да, но сегодня ты сама с нами заговорила. Как мистер Хейс? Он не будет завтракать? Они с Фредом и Люком уехали пару часов назад. Как бы, между прочим, отвечает Венди. Ага, всё-таки я перепутала. Так рано? Изумляется Энджи. Что-то у неё подозрительно активный настрой. Обычно она более сдержана. Неужели возвращение Кристофера всех так воодушевило? «Дела», — мрачно брякает Ник и вновь утыкается в свою тарелку. «Нет, не всех». «А ты не рад, что тебя сделали нянькой?» — подначивает его Ливия. «Но зря она старается. Этих двоих ничем не пронять, даже танком». «Я не против». Ник пожимает плечами, что и требовалось доказать. «После завтрака Томми зовёт меня прогуляться. Я и сама хотела с ним поговорить, поэтому без колебаний соглашаюсь. Он всё ещё выглядит подавленным, даже больше, чем ночью. «Насчёт вчерашнего. Начинаю я, когда мы отходим от дома, но Томми не даёт мне закончить. Забей, Лили, ничего страшного не случилось. Ну, послал он меня, с кем не бывает. Я бы тоже взбесился, если бы увидел, как кто-то подкатывает к моей девушке». «А ты подкатывал?» «Ну...» Томми заминается. «Просто ты всегда мне нравилась, но я понимаю, что ты в любом случае не выберешь меня». И я рад быть твоим другом. Вот, в принципе, и всё, что я хотел тебе сказать. Спасибо за честность. Пустое, тебе не за что меня благодарить. Не хочешь немного погулять по лесу? Сомневаюсь, что нам стоит выходить за ворота. Говорю я, остановившись и оглянувшись на дом, от которого мы отошли уже довольно далеко. Да брось, мы торчим тут больше месяца, и ничего плохого не случилось. Надоело сидеть взаперти. Давай прогуляемся хотя бы пять минут. И сразу же вернёмся. Ник даже не заметит. Вряд ли он не заметит. Потом ещё выслушивать нагоняй. Но не убьёт же нас за то, что мы вышли. Пожалуйста, Лили, я здесь задыхаюсь. Мы не станем уходить вглубь. Просто пройдёмся вдоль ограды». Немного подумав, я всё же отвечаю согласием. Это первый раз, когда Томми меня о чём-то попросил. Учитывая, сколько он для меня сделал, было бы нечестно отказывать ему в такой мелочи. Лес вокруг особняка Фреда тянется на километры. «Никаких подозрительных личностей за этот месяц замечено не было, так что с нами не должно случиться ничего плохого. Тем более мы не будем отходить далеко». «Красота!» — восклицает Томми и глубоко вдыхает, когда ворота остаются позади. «Ты посмотри, какие высокие!» — указывает он на скопление сосен вокруг нас. Поднимаю голову и смотрю на просветы между ветвями. «Небо сегодня такое яркое и чистое. Я уже и забыла, каково это». «Просто наслаждаться обычными вещами». «Да, красиво». Киваю, не скрывая улыбки. «Из дома лес тоже виден, но ты прав. Гораздо больше впечатляет, когда стоишь здесь, а не там». «Спасибо, что вытащил. Даже если Ник будет ругаться, это того стоило». «А то... Идём!» Томи подмигивает мне, берёт меня за руку и тянет дальше. Туда, где густота деревьев создаёт ощущение оторванности от остального мира. Это, конечно, завораживает, но по мере того, как мы углубляемся в лес, его звуки меняются. Теперь они звучат не оттенками свободы, а немного зловеще. Разумеется, не изменилось ничего, кроме моего восприятия. Моя интуиция бьёт тревогу, и мне это не нравится. Оглядываясь и понимаю, что особняк Фреда давно скрылся за лесным массивом. Становится ещё больше не по себе, потому что впервые за долгое время этот оплот безопасности исчез из поля зрения. «Я не думаю, что нам стоит заходить так далеко». Предупреждаю я, но Томи не останавливается. Лишь качает головой. «Я уже зашёл, Лили?» «Не понимаю тебя. То, что я сказал, правда». «Ты мне действительно очень нравишься». «Я бы хотел остаться твоим другом, но знаю, что после такого ты меня возненавидишь». «Томми, постой». Произношу с зарождающейся ноткой паники, резко вырываю свою ладонь из его и замираю на месте. «Что ты такое говоришь?» «Мы не вернёмся туда, Лили». Отвечает он, преграждая мне путь к отходу. «Что? Ты в своём уме? Если хочешь сбежать, дело твоё, но я возвращаюсь. Немедленно!» Огибаю его и быстрым шагом направляюсь в обратную сторону. Но не успеваю я пройти и пару метров, как чувствую резкий укол между лопаток. Приступ дурноты накатывает моментально. Опавшая листва, трава, ветки и небо пляшут перед глазами, пока я медленно разворачиваюсь. Меня шатает и мутит. Зрение с каждой секундой подводит всё сильнее. Лицо Томми уже двоится, но я вижу, что по нему текут слёзы. Или это галлюцинации? Зачем? Выдыхаю я, но губы меня не слушаются. «Прости, Лили», — шепчет Томми, и его голос прокатывается эхом внутри моего черепа. «Прости, я не хочу этого делать, но моя мама у них. А кроме неё у меня никого нет, понимаешь? Если не отдам тебя жнецам, они убьют её». «Мне правда очень жаль. Как? Как они нашли это место? Следили за Ником? Люком? Нет, иначе пришли бы раньше. Выходит, они выследили Фреда и Кристофера. Но когда они успели взять маму Томми в заложницы? И как смогли связаться с ним?» «Я тебя прощаю». Пытаюсь шевелить ей губами, когда Томми подходит ко мне вплотную. Моё тело больше не способно держаться в вертикальном положении, и я начинаю соскальзывать в глухую пустоту. Томми подхватывает меня на руки и что-то шепчет мне, но я его уже не слышу. Кто-то предал нас. Кто-то заранее передал информацию, что мы скрываемся здесь. Жнецы знали обо всём. Что они хотят со мной сделать? А что сделают с Кристофером? Неужели мы лишь отсрочили нашу смерть? И неужели мы с ним так и умрём, больше никогда не увидевшись?